Глава третья Не успела я ответить колкостью на его вопрос, как сильные руки развернули меня, обхватив за плечи, и в два счета расправились с мелкими пуговичками на платье. «Знаешь, ты начинаешь вести себя, как надоедливая женушка, а ведь не прошло даже суток с нашей свадьбы». Подколол меня Оскар в своей обычной манере. «Все, иди уже в ванную, мне тоже нужно освежиться». Он легонько подтолкнул меня в нужном направлении. Все еще не веря, что так легко отделалось, я тут же поспешила скрыться за дверью ванной комнаты. От пережитого испуга сердце колотилось, как бешеное. На мгновение показалось, что Аскара разозлился, и мне не сдобровать, но, к счастью, он не стал делать ничего такого, чего я так сильно опасалась. Даже не позволил себе лишнего, когда помогал мне с пуговицами. Быстро освободившись от платья и распутав сложную прическу, я смыла макияж и, приняв душ, облачилась в свою ночную рубашку, радуясь, что догадалась купить подобную вещь для сегодняшней ночи. В «Платье ты мне нравилось больше», – не применул заметить этот выскочка, стоило мне вернуться в спальню. «Хорошо, что мне совершенно безразлично, нравлюсь я тебе или нет», – ответила я, направляясь в сторону кровати с которой он, к счастью, встал и направился к своему шкафу с одеждой. «Я очень устала и ложусь спать. Надеюсь, тебе хватит порядочности вести себя подобающему мужчине, давшего мне слово». Отогнув одеяло, взглянула я на Аскара. «Не волнуйся, ботаничка, у меня нет привычки приставать к спящим девушкам. В этом, знаешь ли, мало удовольствия». Нахально подмигнув, он скрылся в ванной оставив меня в очередной раз кипеть от злости из-за его откровенной пошлости. Невозможный гад. Услышав мелодию будильника, я пробудилась от сна, заставляя себя разлепить веки. Попыталась встать, но сделать это мне помешали мужские руки, удерживающие меня за талию. «Какого черта, придурок?» – взвизгнула я, шлепая мужа по загребущим ручищам. Сколько раз говорить, чтобы ты не называла меня так, ботаничка? прорычал Оскар сонным после сна голосом. Убери от меня свои руки, разозлилась я в ответ, пытаясь выпутаться из одеяла. Ну ты и зануда, простонал он недовольно, наконец отцепившись от меня и переворачиваясь на спину. Я во сне свои действия не контролирую, знаешь ли. Весь сон мне испортила истеричка. Придурок. Пробурчала я себе под нос, потом встала и вытащила свое платье на второй день. Умывшись и сделав легкий макияж, оделась и повязала платок прямо в ванной, а потом направилась на кухню. Было только полвосьмого утра, и я надеялась, что домочадцы все еще спят после вчерашней суматохи. По традиции я должна была приготовить для всех завтрак, чем и решила заняться. К счастью, весь дом, как я и предполагала, спал, и я принялась за готовку. Радуясь, что прекрасно ориентируясь на кухне, так как уже не раз здесь готовила, оставаясь в гостях у Дили, замесила тесто для лепешек. Везде было прибрано, после вчерашнего осталась только гора вымытой посуды, которую нужно было разложить по шкафчикам. Но что и куда ставить, я не знала, поэтому решила оставить это на потом. «Вот нужно тебе было вскочить ни свет, ни заря!» – раздался недовольный голос Оскара, входящего на кухню. Весь сон мне испортило. «Бедненький!» – съязвила я, окидывая его взглядом. «Продолжал бы дрыхнуть, кто тебе мешал? Я уже полчаса как вышла из комнаты». «Я теперь вообще не засну. Кофе мне хоть приготовь!» Плюхаясь на стол сбоку от меня, приказал он. А больше господин ничего не желает? Нет, только кофе. Вот сам себе его и готовь, у меня и так дело не в проворот. Вот ведь злюка, какая муха тебя укусила! Пробурчал он, запуская руку в свои густые космы и взлохмачивая их. Эту муху зовут Аскар. гаденько так улыбнулась я, но невинно захлопала глазками. Не надо было руки распускать, да еще и обзываться. Это, знаешь ли, не способствует хорошему настроению. Пожалуй, все же нужно сменить твое прозвище на злючку. Вставая и направляясь в машины, сказал муж. И кажется, у меня прямо сейчас пополнился список требований. Что за список, сынок? Неожиданно раздался голос свекрови. И почему это ты на кухне в такую рань, а? С удивлением поинтересовалась она. Тебя же обычно не дозваться с утра. Неужели решил помочь жене завтраком? Увидев выражение лица Аскара, я чуть не прыснула со смеху, но вовремя сумела взять себя в руки. Он так и застыл, добавляя кофейные зерна и не зная, возмутиться на такое предположение или согласиться, играя роль примерного мужа. Это я попросила помочь мне мама. Боялась, что не смогу разобраться с вашей новой кофемашиной. Жалилась я над муженьком, боясь, что он ляпнет что-то не в попад и вызовет подозрения. К нашему общему облегчению вопросов больше не последовало. И, закончив с готовкой, я накрыла на стол, за которым все уже собрались. Я не чувствовала скованности и не робела, как обычные невесты. Возможно, потому что эта семья не была для меня чужой. Ведь мы с Дилей практически выросли вместе. Ее родители всегда очень тепло ко мне относились. «Дочка, все было очень вкусно!» – похвалил меня свёкор, доставая из кармана квадратный бархатный футляр. «Знаю, что обычно дарят деньги, но мне захотелось подарить то, что тебе запомнится, и будет напоминать о первом дне в нашем доме в качестве невестки». «Спасибо, папа!» – смущенно поблагодарила я, открывая коробочку с изумительным браслетом. Он был выполнен в современном стиле, из белого золота, с игривой бабочкой посередине и россыпью бриллиантов по краям. Я чувствовала себя ужасно, любуясь этим дорогим и сделанным с такой любовью подарком. Ведь со всем этим хорошо разыгранным спектаклем даже не подумала о том, как все это воспримут родители Оскара. «Мне почему-то никто ничего не дарит», – подколол Оскар, отправляя в рот кусочек омлета. Тебе и так досталась невеста. О каких еще подарках ты мечтаешь?» Возмутилась свекровь. «Но ведь и я тоже достался невесте». Нашелся он с ответом, нахально ухмыляясь и так посмотрев на меня, что мне взаправду стало неудобно перед свекрами. «Не будь ты моим сыном, я бы ей посочувствовала. Не представляю, за какие провинности нашей линии предстоит терпеть тебя на протяжении всей своей жизни» эй обидно вообще то завтрак так и прошел за шутливыми спорами и подколками я сидела среди этих людей и думала что именно такой и должна быть семья единый и любящий, несмотря на все проступки волнуешься спросила диля наблюдая за моими сборами прошло два дня после бракосочетания и ночью мы со скаром должны были улетать. Свекар решил все вопросы с нашей учебой. Теперь я числилась студенткой первого курса. Как он этого добился, я не представляла, но, видимо, деньги и связи действительно решали многое. Ужасно! Поделилась я. Не представляю, как себя вести. Там все по-другому. И люди, и город все будет мне незнакомо. Я ведь нигде не была. «Думаю, если ты справляешься с моим невыносимым братом, то со всем остальным справишься и подавно», – подбодрила меня подруга. Мы перебрали мои вещи, и Диля, отбраковав больше половины, уместила остальное в один чемодан. «Там такое не носят, так что не стоит зря тащить с собой все это, поверь мне. Папа ведь выдал тебе кредитку, вот и купишь все необходимое на месте». «Диль, мне неудобно». Опустив глаза, ответила я, «Я чувствую себя ужасно. Мало того, что обманула твоих родителей, заставив их устроить меня в самый престижный вуз Москвы, теперь еще и это». «Лина, выбросите эти глупости из головы, папе это ничего не стоило». За проказы Оскару он платил намного больше, уж поверь мне. Теперь, по крайней мере, братец будет поспокойнее и не станет так чудить зная, что отец ему этого больше не спустит. Так что не накручивай себя и наслаждайся жизнью, о которой так мечтала. Поняла меня? И как тебе только удается так меня приободрить?» Кидаясь к подруге с обнимашками, спросила я. «Оу, кажется, сестра уводит у меня жену». Зайдя в комнату, театрально воскликнул Скар. «Бедный я, несчастный». «Заткнись!» Со смехом кинула в него подушка Диля. Совсем распустился в своей Москве. Надеюсь, ботаничка очень скоро тоже последует моему примеру. Подмигнул мне гаденыш, скользнув наглющими глазами по моему телу. Паршивец все чаще испытывал на мне свои глупые приемы, от которых, должно быть, его глупые девушки таяли, превращаясь в лужицу у его ног. Мечтай об этом, придурок. Прошептала я еле слышно, решив проигнорировать его тупой выпад. Добраться бы скорее до Москвы. Уж там-то я поставлю его на место.